заливным лугом по тропинке у него закеченили пальцы и разгорелось от ветра лицо ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всём порядок и согласие, что самой природе жутко, и от того вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно.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 Освещая далеко кругом вспаханную землю, вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Её дочь Лукерия, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котёл и ложки. Очевидно, только что отоужинали. Слышились мужские голоса. Это сдешние работники на реке паили лошадей. Вот вам и зима пришла назад, сказал студент, подходя к костру. Здравствуйте. Василиса вздрогнула, но тот чужи чу узнала его и улыбнулась приветливо. Не узнала? Бог с тобой, сказала она, богатым быть. Поговорили. Евы Лиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно, и с лица её всё время не сходила мягкая, степенная улыбка. Дочь же её, Лукерия, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала. И выражение у неё было странное, как у глухонемой. Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр, сказал студент, протягивая к огню руки. Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка, да чрезвычайно тянулая, длинная ночь. Он посмотрел кругом на потёмке, судорожно встряхнул головой и спросил: Небось, была на 12-е Евангелиях?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 После вечерни Иисус смертельно тосковал в саду и молился. Обедный Пётр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна, спал. Потом ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его, связанного, вели к первосвященнику и били. А Пётр из неможённой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 Точь же запел петух, и Пётр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил: "Очнулся". Пошёл со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: "И Иисус трон плакася горько". Воображаю: тихий-тихий, тёмный-тёмный тихий, сад.